публицистика Косой взгляд от автора А сейчас, уважаемые читатели, я повернусь к вам под таким неожиданным углом, что вызывает легкую усмешку даже у меня самого. Но где наша не пропадала? Например, весь 2009 год она не пропадала в журнале Моби, освещающем новинки и актуальные тренды мобильных технологий. Это все электронное, что шевелится, начиная с банальных мобил до ноутбуков и заканчивая ой, чем угодно, лишь бы оно попадало в разряд бытовой электроники и поддавалось перетаскиванию без участия грузчиков. Косой взгляд название моей авторской колонки, вернее полосы, что характерно последней полосы журнала. Предложение мобы меня не удивило, и не такие вещи предлагают писателям, широко известным в узких кругах. Напротив, оно показалось интересным профессиональным вызовом. Ведь С этого момента я должен был ежемесячно на весьма ограниченном пространстве в 5 тысяч знаков совершить целый ряд подвигов Геракла. Во-первых, четко обозначить тему, пресловутый актуальный тренд, во-вторых, от души над темой поиздеваться. В-третьих, поиздеваться не уныло, а смешно, с огоньком, и юным задором. в четвертых сделать вид, будто очень умный. В-пятых, действительно сказать людям нечто полезное. В-шестых, накидать конкретной информации. В-седьмых посмеяться над собой, наверное, куда же без этого. В общем, много было поставлено задач. Все они хорошо укладывались в концепцию, которую я привычно обзываю косой взгляд. Имея, кстати, и то в виду, что у меня от рождения малость забегает правый глаз. Так родилось название Полосы. И тут, как нарочно, звонит старый приятель, ведущий техногенную колонку в журнале Итоги. Напиши нам, говорит, быстро материал тысячи на четыре знаков. Отлично, думаю, вот я на тебе и потренируюсь, обкатаю формат. Темы-то смежные. Такие внезапные прыжки в публицистику для меня не заработок, конечно, хоть за них и платят, но и не развлечение. Это тренинг, работа над собой, борьба с сопротивлением материала, напоминание себе, что профессионал. Короче говоря, я на колонке для итогов, как и думал, обкатал формат. Текст веселый вышел, поэтому без стеснения ставлю его сюда первым. После чего уже милей взялся за издевательство над мобильными устройствами и этим вашим интернетом. Естественно, меня постоянно сносило боковым ветром. Я вдруг принимался рассуждать о механизмах создания нездоровых сенсаций, о гуманитарных технологиях и ценности грамотной упаковки смыслов. Докатился аж до реплики про то, как голография даст новый импульс развитию порнографии. В центре последнего материала вообще оказалась моя любимая машина. Нет, не компьютер, именно машина. И мне кажется, это было к лучшему. 13 коротких эссе, размещенных ниже, как минимум, забавны. Во всяком случае, я не жалею, что потратил на них время. Надеюсь, не пожалеете и вы.